Глава третья. Повышенная регенерация. Сапожник без сапог. Это не про меня. Я продаю алкоголь всему региону и не дурак выпить сам. Запоев у меня не случается, но в последнее время в порядке вещей накатить 100 грамм после работы. Компания, где я тружусь, — дистрибьютор алкогольной продукции. Если проще, мы поставляем в местные магазины и рестораны пиво кегами, водку и вино ящиками. Зарплаты и бонусы и так неплохие, а если заносить откаты тем, от кого зависит, будет ли вообще моя продукция на полках конкретного магазина, к рукам что-то да прилипнет. Из-за всего этого вечно пригнетало ощущение, что я балансирую над пропастью, спалят акционеры, и конец Денису Рокотову. Отчего нервы вибрировали струнами, которые вот-вот должны были лопнуть, даже дома отпускала не сразу только алкоголь и помогал. Да и черт с ним. Если галлюцинация не галлюцинация, акционерам сейчас не до недополученной прибыли бродят бедолаги в поисках свежих мозгов. Странно, но от этой мысли мне полегчало, а прежние страхи показались пустяковыми, даже стыдно стало, что я оправдывал ими свой бытовой алкоголизм. Итак, Денис, ты оказался в жопе. С фильмами и сериалами про зомби я был знаком, тех же «Ходячих мертвецов» до определенного сезона смотрел запоем, но в последнее время было не до фантастики. А там укус зомби, как правило, смертный приговор. Ты заражен, у тебя есть час или день, но исход один. Умрешь, поднимешься и начнешь сам ковылять по округе в поисках вкусных человеков. Или... В галлюцинации не было ни слова о заражении. Или было... Черт, читать следовало внимательнее. Стоило об этом подумать, как первый текст снова появился перед глазами. Ну-ка... «Нет, это не инфекция или что-то еще, следовательно, от укуса опустевшей оболочки не заразишься, то есть, скрещу пальцы, зомби я не стану. Это логично, иначе вскоре не останется чистильщиков, всех перезаражают». «Так-так, Денис, думай дальше». Я сглотнул, и по горлу словно наждаком провели. Страшно хотелось пить, но и покидать номер тоже было боязно. А еще пугала мысль о том, что все происходящее реально ванька света рука потянулась к смартфону чтобы позвонить но связи не было а это как раз вписывалось в вариант с мировым апокалипсисом вот только наступил он не от ядерной войны или глобального потепления кто то вмешался а некоторые словечки из приветственного текста о жатве душ однозначно указывали на виновника это инопланетяне я поморщился потому что слово имело иронически негативный окрас зелененькие глазастые Психов похищают. Жнецы! Вот кто сделал это с нами. Жатва душ. Душа все-таки существует? Или при переводе с галактического система просто подобрала наиболее подходящее по смыслу слово? Меня потряхивало от возбуждения. Головная боль полностью прошла. Я почувствовал себя... Прислушался к телу... Прекрасно. Черт да я никогда себя таким здоровым не ощущал, похоже, глюк не глюк, а награда за первого упокоенного зомби сработала. Стоп, меня же кусала горничная, причем повреждение было ощутимое, предплечье пульсировало болью, а сейчас ничего не болело. Я осмотрел руку и не обнаружил укуса, расцарапанная грудь тоже зажила, остались розовые полосы, «Я человек простой, пока не проверю, не поверю». Чтобы окончательно убедиться, поискал что-то острое, вспомнил, что в гостиничный комплект входит швейный набор. Иголка и нитки нескольких цветов, чему очень удивилась Карина. Достал его из ящика прикроватной тумбы, вынул иголку. «Чтобы себе проткнуть». Или укол не показателен, кровь быстро свернется. «Да, лучше поцарапать. Левую ладонь». Я вдавил иголку в кожу, полоснул... Глаза рефлекторно зажмурились, обожгла боль, выступила кровь, и я слезнул ее, соленая, снова выступила, снова слезнул. Так, регенерация оказалась не мгновенная. Выждав пару минут, слезнул в третий раз и протер другой рукой глаза, не веря увиденному, ранка затянулась. Значит, повышенная регенерация. Факт обрадовал, но пить захотелось еще больше и жрать. Не есть, а именно жрать, как бывало, жрал ночью подросткам неразогретый борщ, половником прямо из кастрюли. Похоже, новые ткани тела не берутся из ниоткуда, а требуют сырья и горючего. Сидеть и дальше в номере было не только бессмысленно, но и глупо. Однако прежде требовалось найти оружие посерьезнее, чем ножка стула с уроном 1-2. Пристрастно осмотрев все предметы в номере, я нашел кое-что, усилившее меня вдвое. «Напольная металлическая вешалка. Обычное тупое и колющее оружие. Урон 2-4». Вешалка была с меня высотой, стояла на четырех стальных, довольно длинных ножках, приваренных к основанию. Я перевернул ее, осматривая ножки. Туповатые, но если бить сильно, можно протыкать бездушных, как вилами или трезубцем, хотя в моем случае четырехзубцем или четверозубцем Крючки для одежды только мешали, и их я сбил. Попытался перегнуть полое основания колена, оно начало поддаваться. Не сталь, а какой-то очень дерьмовый сплав, нужно бить осторожнее и искать более надежное оружие. Одежда никаких бонусов не давала, система ее не идентифицировала, но здравый смысл подсказал, что, несмотря на жару, халат лучше сменить не на футболку и шорты, а на джинсы и худи накину капюшон, перевяжу, хоть какая-то защита, если за горло будут кусать. Интересно, как там Карина? Тоже стала бездушной оболочкой, как горничная? Или выжила? Хотя сомневаюсь, что у нее вообще была душа. Странно, но я за нее немного переживал, не чужой все-таки человек, были у нас и счастливые моменты. К черту!»